также закон не стеснял продажи крестьян целыми семьями и в розницу с землей и без земли безземельная и розничные продажи крестьян смущал уже петра но он не надеялся на успех в борьбе с этим обычаем в 1721 году в Он высказал в указе сенату только нерешительное желание, чтобы в будущее уложения, тогда готовившиеся, внесена была статья, которая бы запрещала розничную продажу людей яко скотов, чего во всем свете не водится. Это такая стало с одним благожеланием преобразователя